Елена Щитинина, Наталья Волочаевская. Плоть, трава. 2019. Укроп появился за ужином. В ту самую минуту, когда Олег садился за стол, вдыхая маслянисто-сливочный аромат картофельного пюре и терпкий уксусный запах солёных огурцов. Он потянулся за вилкой, и взгляд скользнул по пёрышку укропа на указательном пальце. Он мознул по нему большим пальцем, стряхивая и подумал, что в последний раз резал укроп на прошлой, что ли, неделе. Неужели с тех пор не смылось? После ужина, когда он лёжа на диване пристраивал на животе планшет с сериалом, палец снова попался ему на глаза. Укроп никуда не делся. 1995. Лежик, лежик. Дед Митя всегда называл его лежик. Отказываясь произносить Олег или Олежка, на расспросы почему, уклончиво отвечал, мол, так звали его погибшего фронтового друга. Потом как-нибудь тяжело вспоминать. Олежка не возражал против такого прозвище. Родители девились, дед и при рождении внук пытался их отговорить от этого имени, чуть не плакал, но отец настоял, пожав плечами на стариковские причуды. Постепенно прозвище переняла и бабка А в след за ней нет, нет, да и повторяли родители. Лишь позже, сопоставив даты Великой Отечественной и возраст деда, Олежка понял, что и ему, и другу было не больше 12 лет, и тем более забоялся расспрашивать. Лежик, лежик. Бабка держит руку шестилетнего Олега и качает головой. Ну как так? Посмотри, под ногтями целый огород. Олежка смотрит на ногти Он не любит их подстригать, особенно на левой руке. Ножницы соскальзывают, больно дёргают, нет-нет, да и прищемляют кожу. Он лучше обгрызёт, пока никто не видит. Но чтобы можно было обгрызть, нужно, чтобы ногти отрасли подлиннее. Вот он и ждёт, а бабка как назло успевает первой. Лежик, лежик, бабка трясёт его руку. Так нельзя. У тебя под ногтями вырастет помидорное дерево. Бабка врёт. Помидоры не растут на деревьях, и под ногтями ничего не вырастет, как не вырастет в животе арбуз, так его отстращала бабка, когда он ел его вместе с косточками, как не прорастут три пеньики в голове. И об этом ему рассказывали, когда он после прогулки по лесу отказывался мыться, как не случится многое из того, чем пугают взрослые, и того, чем пугали в детстве их самих. Не вырастет Отвечает он, вырывает руку. Не вырастет баба. Деда, скажи ей. Ему обидно, что его считают за дурачка. Его, который живет в городе, ездит на троллейбусе, смотрит телевизор, то есть делает все то, о чем в его возрасте бабка не имела ни малейшего представления. Да он даже читает сейчас, как бабка, также запинаясь, с трудом разбирая слова. Но сколько ей лет и сколько ему? Дед, а дед, скажи ей. Дедa Митя сидит на лавке, прижав к уху старый радиоприёмник. Антенна давно сломана и торчит из гнезда проржавевшим острым обрубком, поэтому радио не работает, а только шипит и скрежещет, иногда глухо кхе-кхе. Дед слушает эти хрипы и сип с глубокомысленным видом, иногда раздражённый или наоборот, одобрительно кивая. Олежка несколько раз попытался подсесть к нему, воображая, что этот шум шифровка иностранных шпионов, но ему это быстро наскучило. Деда, деда. А? Дед вздрагивает и отвлекается от радио. Что? Деда, скажи, что под ногтями никакие помидоры не вырастут. Краем глаза Олежка видит, что бабка делает деду страшные глаза. Подтверди, мол, мою ложь и надеется, что тут всё-таки на его стороне. Скажи. Ей. Конечно, не вырастут, усмехается дед. Вот та же придумала помидоры под ногтями. Поняла? Олежка выдёргивает у бабки свою руку. Не вырастут, и благодарно кивнув деду и показав язык бабке, несется через двор на улицу. Краем уха он успевает услышать негромкое дедово: "Помидоры только на песке растут", но не обращает внимания. тысяча девятьсот сорок первый улариский помидор на писке Олег вроде и шепотом сказал, а слышно было на всю линейку. Гарнист только что отыграл, а начальник лагеря уже открыл рот, чтобы задвинуть утреннюю речь. Пацаны из третьего отряда не сдержались и захихикали, уткнув обгоревшие носы в криво повязанные красные узлы. Девчонки вспыхнули так, что слились цветом со своими галстуками. Митька полыхнул пущей девчонок, до того обиделся за Лариску. Хотел было обернуться и врезать Олегу, хоть и друг, а что ж, краёв не видит. Впрочем, Митька догадывался, что Лариска нравилась и Олегу, тот просто не знал, как подступиться. Но врезать Митька не успел. Важатый уже подлетел, скрутил дурочка за ухо и протащил сквозь строй. Сейчас выведет в центр и начнут распекать в два голоса. Новажит и увёл хныкающего, но покорного Олега в сторону и бросил с захлёбкой дощатую дверь пристройки к главному корпусу, где хранился всякий хлам: черенки лопат, сдутые мечи и сломанные койки. Вожатый бегом вернулся и со скорбным видом встал рядом с Пётр Иванычем. "Ну, сейчас начнётся уныло", подумал Митя и покосился на Ларису. "Вот кому от этого хуже, только ей. Неужели непонятно?" Он сморщился, словно приготовился принять удар на себя. Но Пётр Иванович заговорил совсем о другом, о том, что смена заканчивается раньше времени, и виноват в этом, конечно же, не Олег, а фашистский гад, который подло атаковал границы нашей советской родины без объявления войны. Все мигом забыли и о лариске, и о балеге и бросились собирать чемоданы. Сеницын из второго отряда тайком пробрался в арсенал. в мет пункт, куда старший вожатый складывал все обнаруженное у ребят оружие: пугачи, деревянные пестики, ножички, трубки набитые горохом. Синицин свалил все добро на поляне и заорал: "Ай да, бить фашистских гадов!" Петр Иваныч тяжко вздохнул, глядя на это, но тут же отвернулся и забыл. То было наименьшее из проблем. Автобусы, которые должны были забрать детей в город, задерживались, и связи с ними не было. Город прошепел в трубку: «Выехали, ждите. По времени уже должны приехать, но ни слуху, ни духу». И Петр Иванович решил отправить ребят своим ходом навстречу транспорту. Две тысячи девятнадцатый. Укроп пришлось выщипывать. Марина долго допытывалась у Олега, зачем ему пинцет для бровей. Он мямлял что-то невразумительное. За носа, наконец, догадалась она. Он вял и кивнул. Да я. Она извлекла пинцет из нссесера и торжествующе подняла в воздух. Не дать не взять гладиатор перед решающей битвой. Олег поморщился. Марина обожала все такое, давить на нем прыщи. расковыривать полузажившие садины, прижигать бородавки и ставить ногтями крестики на комариных укусах. Олег смирился с этим постепенно, с неохотой, но сейчас был совсем иной случай. Укроп на пальцах казался ему чем-то неправильным, постыдным, сравнимым с венболезню. Он категорически не хотел подпускать к нему Марину. Не надо, просто налон, она в неудобном месте. А Марина наморщила лоб, задумалась. Там что ли? Она кивнула ему в пах. Он промолчал. Ну, Олежка, рассмеялась Марина. Ну чего я там не видела, а? Давай, я быстро и не больно. Нет, твёрдо сказал он и протянул руку к пинцету. Нет, Марина пожала плечами и отдала ему инструмент. Он думал, что вырвать укроп будет безболезненно, ведь не врос же тот ему под кожу. На деле Олег шипел от боли, смахивал едкие внезапные слезы и нет-нет, да и подвывал в тихую, радуясь, что у ванны толстая дверь, которая скрывает ненужные звуки. Он подцеплял укроп за махнатый листик и тянул осторожно, чтобы не порвать хрупкую зелень. Тянул и тянул, а из него словно вытягивали, наматывая на катушку нерв. Дергало в подушечке пальца тоненькой пронзительной болью отзывалось в локте. в плечей даже в зубах он разложил выдранный укроп на салфетке долго смотрел на невероятно длинный сантиметров 20 когда-то белого теперь багрового вzapёкшейся крови корня разве такое может быть олега крикнула Марина за дверью всё в порядке помочь он вздрогнул и смыл салфетку со всем содержимым в унитаз 1941 В суматохе про Олега все забыли. Даже Митька вспохватился только когда пропылили сандалиями с километр по просёлочной дороге. В военное время своих бросать ни в коем случае нельзя, даже если они дрычуны и задиры, рассудил Митя. Митнул прощальный взгляд на белокурую Ларискину макушку, мелькнула предательская мысль: стоит ли спасать соперника? Мелькнула и расплылась. Как чернила на промокашке оставив неразборчивое пятно. Бежать вперед до Петра и Иваныча и дергать его Митя не решился. Подотстал от нестройной пылящей колонны, припрятал чемодан в канаве, пометил булыжником место и припустил назад к лагерю. А вось успеют догнать таких тихоходов. Олега в сарае не было. Дверь болталась на одной петле, в прохладной тени висела пыль и тишина. Олег. Митько заметался по лагерю, лихорадочно соображая, куда делся его товарищ. Неужели его всё-таки выпустили? И он ушёл вместе со всеми где-то в голове колонны, а Митька его не заметил. Вот болван, надо же было проверить сначала. Олег он пробежался от корпуса к корпусу ещё раз, плюнул и уже двинулся к воротам, собираясь ускориться, чтобы догнать ребят. В окне девчачьего корпуса мелькнула тень. Митя притормозил, вбежал на крыльцо и снова громко позвал: Олег, да тихо ты! Чего разорался? Негромко ответил Олег. Он стоял посреди девчоночки из спальни и пролистывал списанную тетрадь. Фу, я с Лариской больше в скамеечку не играю. У нее и правда помидор на... Он не успел договорить, как Митя подлетел к нему и попытался выбить тетрадь из рук. Но Олег увернулся, отвел руку, поднял ее над головой так, что Митя не мог дотянуться. Олег был намного выше него. Отдай! Митя ухватил Олега за майку. Тебе зачем? Думаешь, про тебя что-нибудь написано? А вот мы сейчас и посмотрим. Ты дурак. Война началась. Ты не слышал? Все ушли, а я за тобой, дураком, вернулся. Брешешь. С кем война? Олег попробовал усмехнуться, но видно было, что он с трухнул и оглядываясь вокруг, начал соображать. Я думал, вы в поход пошли. Он опустил руку с тетрадио и Митя тут же этим воспользовался, резко выхватил её. Ах ты, врун! Нашёл дурачка. И Алекс яростью набросился на Митю, подмяв его под себя и легко свалив на пол. Они покатились по полу, вцепившись один в горло, другой в уши противнику. Я не вру. Посмотри вокруг. Никаких вещей не осталось. А это что? Ларискин дневник. Всё взяла и его оставила, да ещё и припрятала под матрас. Просто забыла в суматохе. Тебя же забыли. Олег внезапно ослабил хватку, поднялся с полу и подал руку Мите. А ты на вроде как вернулся за мной? Они стояли друг напротив друга, с налипшим на одежду сором, нахохлившиеся, как два воробья, и непонятно было, то ли обнимутся сейчас по-братски, то ли снова бросятся в драку. А то я товарищи не бросаю, собираю уже свои монадки и пойдём догонять отряд, если успеем вообще. две тысячи девятнадцатый Олега позвала Марина во время ужина. А поднял он голову от планшета. Олега у тебя это? Она ткнула пальцем себе в десну. Что это? Он не любил загадки. Ну у тебя зеленая хрень в зубах застряла. Он опустил глаза в тарелку. На ужин было говяжья печень и макароны. Ничего зеленого. Олега вот тут. Марина снова показала на себе. Он вздохнул и начал ковыряться ногтем в зубах. "Ну, всё?" спрашивал он. Жена отрицательно качала головой. Наконец он плюнул, грохнул вилкой о тарелку и пошёл в ванную. Между верхними резцами, аккурат в самом центре челюсти, что-то зеленело, и ему даже показалось, что колосилось. Он размахратил четыре зубочистки, разодрал десну в кровь. обнажил шейку зуба и вздрагивал от простреливающей боли, когда касался ее. Но зеленая и колосящаяся не уходила. Фу! Ночью Марина демонстративно отвернулась от него. Ты не чистил зубы? Я чистил. Обиделся он и выдохнул на нее. Мятная свежесть, тройная, между прочим. У тебя в зубах зелень застряла. Как ты чистил? Пробурчала спина Марины. Жена выключила свет. 1941. Когда Олег наконец поверил Мите, что лагерь срочно эвакуировали, потому что напали фрицы, то перепугался так, что не только про Лорискину тетрадь забыл, но даже вещи не стал собирать. Как был майка, пионерский галстук, шорты, сандалии, так и побежал вслед за Митей, который успел подобрать помятый дневник и сунуть его за пазуху. Митька быстро отыскал припрятанный чемодан И приятели Росцой побежали вдоль дороги, высматривая хвост колонны за каждым поворотом. Хвоста не было. Они пробежали уже, наверное, 1000 поворотов, и за каждым из них надежда таяла. Скорость снижалась, лица чумазились от пыли и пота. Олег повязал на голову галстук на манер косынки и жадно облизывал пересохшие грязные губы. Но где они? Ты уверен, что мы по той дороге пошли? Олег остановился, сорвал пучок травинок и присосался к их тонким, сочащимся влагой стебелькам. Да, сюда. Он вырвал у Мити чемодан, бросил его на обочину плашмя и уселся сверху, почти проломив картонные стенки. Minecamp перегрелась. Minecop машинально поправил Мите. Солнце стояло точно в зените и немилосердно палило. Митя огляделся по сторонам и подобрал с дороги какую-то тряпку. Отряхнув с нее пыль, он обнаружил, что это вполне сносная панамка, и натянул ее на макушку, ощутив на короткое мгновение прохладное блаженство тени. Да сюда! Снова потянулся к Мите Олег и сдернул панамку, но не для того, чтобы надеть. Он вывернул ее наизнанку и осмотрел изнутри. Ну точно, это Витьки из второго. Витька мне булку должен, так что это Дер К капе... П, правильно? Будет теперь моей. И он стянул с головы галстук и заменил его панамой. Ди, ди капы, ага, я воль. Олег сложил галстук и сунул в карман шортов. Немного подумал и вытащил его обратно. Скомкал, жал в кулаке, посмотрел на Митю и засунул кулак обратно в карман. Я пойду по маленькому. Олег прыгнул через канаву и протолкнулся сквозь кусты развесистой пыльной ивы. Митя бродил вокруг, вглядываясь под ноги, на этот раз еще внимательней. Теперь он заметил, что пыль здесь сильно притоптана. Она асфальте и обочине видны следы разворотов, будто несколько машин разворачивались по дуге. Вот здесь колесо чуть не соскользнуло в канаву, и борозды от него на обочине гораздо глубже и реже. Газовал сильно, видать. Совершенно ясно, что это были те самые автобусы, которые выслали на встречу ребятам. И на этом месте они остановились, загрузили пассажиров и отправились в город. Весь лагерь уехал по домам, а они остались. Митя вздохнул. Что ты там запишь? Что делать-то будем? Попанин. Олег выбрался из зарослей, оглядываясь назад и пытаясь разглядеть что-то сквозь ветки, схлопывающиеся за ним. Почему Попанин? Ну ты же нас завёл в какие-то дебри. Как Иван Попанин, а ещё друг называется. Хорошо хоть не в болото. Выводи давай обратно. Две тысячи девятнадцатый. Олегу снился зеленый сон. Зеленый до одури, до оскумены во рту. Зеленый свет пронизывал все, словно Олег плавал в океанской глубине, чётно пытаясь подняться к поверхности. В зеленом сне колыхалась трава. Она была везде, под ногами, перед глазами, над головой. Олег брел в ее зарослях, разводя руками упругие, сочные стебли, будто плыл. пытаясь преодолеть мощное прибрежное течение. Трава пахла кровью и блевотиной и свежим только-только порубленным мясом и сгнившей картошкой. Эти запахи не смешивались, они существовали отдельно, точно баночки с разноцветной гуашью. Олег шел так, чтобы дышать мясом. Он любил стейк с кровью. Он не понимал веганов. Он терпеть не мог овощные салаты. Поэтому он шёл через траву и дышал сырым, свежим, только-только порубленным мясом. Что-то дышало, шевелилось и хрипело неподалёку от него, и оттуда несло тоже мясом, только уже залежавшимся, тухлым, скользким и склизким. Олег не шёл туда. То, что шевелилось, двигалось к нему. Хрипы становились слабее, но при этом явственнее, и волны тухлятины вмешивались в аромат сырого стейка с кровью. Олег уходил дальше, забирая влево, под ногами пружинил мох, с чавканием захватывая ступни. Ковыль мельтешил перед его глазами, светлые, белёсые метёлки. Ячмень гривастый Каразин вдруг услышал он голос биологички. Ячмень гривастый, а не ковыль. Плевать, они всегда называли его ковылём. Пацаны из дедовой деревни когда-то научили его дурацкой игре. Положить эту метёлочку на язык, остриём к горлу и три раза сказать трактор. Ни у кого не получалось больше одного раза. Бабушка раскрашивала метёлки ячменя, ковыля в разные цвета и ставила в вазу. Олег любил в детстве тайком отщипывать тоненькие синие, зелёные, красные ниточки, пока колоски окончательно нелысели. Бабушка так и умерла, раскрашивая ковыль за столом. Упав улбом в блюдечко с краской и сжав выкоченевшие руки кисточку, блюдечко раскололось, и бабушкина кровь смешалась с берлинской лазурью. Колоски тихо шуршали на сквозняке. Что-то сухое и острое царапнуло ему ладонь, и он рефлекторно сжав её, поднёс это к глазам. Ещё колоски. Остёк или устёк, он так и не знал, как они правильно называются. Мягкие и плотные весной к августу они становились колючими и рассыпались от малейшего шлепка. Собаки, что жили у родителей Олега, приносили эти устьюги на себе с пустыря, за домами, и родители каждый вечер заставляли сына проверять и вычёсывать жёсткую шерсть. Конечно, он ленился. Конечно, за это в итоге поплатились псы. Овчар начал хромать, припадать на правую лапу, грустно скулить и отказываться от еды. грышили на занозу, на разбитое стекло, но только когда лапу разбарабанили вдвое, а при каждом шаге из-под пальцев пса сочился желтоватый вонючий гной, только тогда они обратились к ветеринару. Лапу спасли, хоть и распахали до плеча. Ветеринар потом показывал эту дрянь: маленькое зёрнышко колоска с усиками, гладкое в одну сторону, шершавое в другую, авчарка так хромал до конца жизни. А вот дворянины не спасли. Пёс долго мучился, молча отворачивая голову с крупными с горошину слезами на глазах. Из-за густой свалявшейся шерсти не было видно раздутое сплошной нарыв в брюхе. Врач сказал, зёрнышко попало в половой орган, когда пёс бегал по траве, и затем пошло по мочеточнику царапа и раздирая нежную слизистую. С тех пор Олег никогда не бегал голышоном в траве. Ему вдруг стало странно холодно. Зелёный свет вокруг него сгустился и начал оседать, как туман, как мокрая занавеска. Он опустил глаза. Он был голым. Вот только что в джинсах и футболке, а теперь голый, как из бани. Даже кожа была такой же красной и распаренной, с белёсой коркой на пятках. Она чуть колыхалась, шла волнами, будто под ней было что-то живое. Живой и беспокойный, рвущийся на волю, трава вокруг коллеги одобрительно кивала в ритм этому колыханию. Ему не было больно, нет, лишь лёгкий зуд разрастался под кожей, перетекая в томительно острое жжение. Как только он подумал о зуде и жжении, зачесалась голова. Он коснулся рукой волос, и они опали ему в ладонь, как старая, сохшая шерсть. Зуд усилился, что-то рвалось наружу из головы, из груди, из живота. Кожа трепетала, словно под ней пробегали насекомые, и словно их усики медленно прорастали из пор. Он попытался ухватить это что-то, но коротко стриженные ногти соскальзывали. Зеленый свет густел вокруг него, превращаясь в желе. Запах свежего мяса стал плотным и тягучим, он вбивался в легкие при каждом вдохе. Кожа уже не зудела, она сокращалась в мелких, частых, мучительных судорогах. то, что двигалось за ним, было уже рядом. Олег мог разглядеть серую кучу, которая хрипела, сепела, булькала и плевалась. Её плотно обволакивало вонь тухлого мяса, а он был вдоспехах из аромата свежего. "Кто ты?" спросил он, удивляясь своей смелости. "Фу-фу-фу." простонала куча. "Кто ты?" повторил он. То, что двигалось, содрогнулось в пароксизмах рвоты. Кто? начал он. И тут его челюсть распахнулась, разъявилась, как у старой деревянной игрушки щелкунчика. Хрустнули связки, лопнули мышцы, и из его горла к небу рванул огромный мясистый подсолнух. Олег упал на спину прямо в море травы и мха. Подсолнух покачивался над ним и птицы клевали его семена, осыпая Олега влажной сырой трухой. то, что двигалось за ним, подползло совсем близко, окутов зловонием тухлятины. Фу-фу-фудр просепело оно. Н-н-н-н-н-н-н. Гррргу. Оно припало к губам Олега и стало пить его слюну, пить с жадностью, взахлёб прокусывая губы и язык, смешивая слюну с кровью, пить и пить. А потом Олег проснулся. 1941. В дебри Митя действительно их завёл, но не сразу. Сначала они пошли по дороге. Должна же она куда-то вести, например, в деревню. Но очень скоро наткнулись на первый перекрёсток. Указатели на нём были вырваны из земли, таблички выгнуты и искорёжены. Неужели чтобы врага запутать, догадался Митя. Вот это тактика. Но они-то врагами не были, а вот запутаться запутались. Жара не спадала, хотя верхушки деревьев позади них уже цеплялись за солнце, словно пытаясь забросить его за зелёный забор, как за волейбольную сетку. Из-за этого забора стали теперь всё чаще появляться сытые урча самолёты. Всегда парами пролетали над головами и исчезали, если бы не приглушённый грохот, доносившийся с той стороны, и лёгкая дрожь земли, и тающие в небе дымные борозды. можно было бы списать всё на пару гигантских стрекоз, тихо мирно промчавшихся по своим делам. Но из-за этих стрекоз Митя решил, что им лучше свернуть в лес. Хотелось пить, алекс всё время жевал что-то зелёное, то пучок травы, то листья с кустов. Рот его стал зелёным, светло-зелёные губы, вокруг которых он размазывал грязные зелёные потёки. Один раз они набрели на ручейёк и упали в него, жадно глотая воду вместе с лесным сором. хвойными иголками, кусочками коры, бересты с жуками, с землёй, лишь бы разлепить сокшие кишки, смочить пустыню, в которую превратились их внутренности. Хотелось пить носом, ушами, глазами, лишь бы влага проникала в тело любым путём. Тогда Мите и пришло в голову, что можно рискнуть и вернуться в лагерь, чтобы позвонить оттуда маме на работу или хоть в милицию. Ведь прошло уже несколько часов после того, как они наткнулись на следы автобусов. Значит, автобусы давно доехали. И значит, мама, не найдя его, переполошилась. Да и родители Олега тоже, наверное, поднимут всех на ноги и за ним отправят кого-нибудь, или уже отправили. Те приехали в лагерь, но никого не нашли. И как раз сейчас могут возвращаться по дороге в город. Значит, следовало держаться ближе к дороге и двигаться в сторону лагеря. Там телефон, вода и, возможно, еда. Митя поделился своими соображениями с Олегом. Тот хотел было накинуться на приятеля, но мысль о еде его остановила, и он снова зарылся в ручей, насколько хватало его глубины, втянул в воду, выдохнул пузырями воздух, вынырнул на пол лица, ухватил рукой молодую березку еще зеленую, ствол как стебелек с тремя листиками сочными, не тронутыми солнечным жаром, выдернул с корнем и запихнул. в рот. две тысячи девятнадцатый. На утро, у краткой, взглянув в зеркало, он увидел, что зелень поползла подёсным дальше, покрывая слизистую бледно-зеленым слоем, который на зубах отдавал синевой. Олег осторожно потрогал это, на пальцах остались слизь и мох. Он долго чистил, сначала обычной щеткой, потом электрической, позаимствовав у Марины, потом прошелся ногтям, соскребая остатки. Дёсны продолжали отливать зелёным, но если при разговоре не сильно поднимать губы, то не будет видно, тем более что с людьми он не работает, а в серверной мышам наплевать, как ты выглядишь. В подъезде пахло строительной пылью, кислыми огурцами и кошачьей мочой. Он быстро сбежал на три пролёта вниз, перепрыгивая через ступеньки и хватаясь за перила на поворотах, подпрыгнул на третьем этаже и коснулся кончиками пальцев потолка, покрытого подпаленными и жжёными спичками. привычка ритуала, ставшаяся ещё со студенчества, и столкнулся нос к носу с тётей Зиной, соседкой сверху. Изви начал он, но его слова потонули в громком, почти ультразвуковом вопле. Вопила тётя Зина. Вопила, уронив на пол сумки, что-то разбилось и сейчас растекалось маслянистой лужицей. вопила, прижав руки к щекам, вопила, выпучив глаза, в которых плескался жгучий страх. Олег отшатнулся, в свою очередь ощупывая лицо. Под пальцами что-то чвякнуло, и они погрузились во влажное и склизкое, запахло мокрой травой и сырым деревом. 1941. До лагеря тем вечером они не дошли. Не дошли даже до шоссе. Пытаясь ориентироваться по солнцу, Митя сильно намудрил с направлением и все, что они нашли, заросшая двухколейная лесная дорога, которая привела их на широченный луг. Луг клумился от сочной травы и ждал косарей и петрово дня. На открытое место они выходить не решились и углубились обратно в лес. С чемоданом Митя давно и без сожаления расстался, оставив в себе лишь полезный складной нож. тёплый свитер и тельняшку для Олега, сообразив, что ночью без солнца они задрогнут. Шорты он сменил на штаны по той же причине, рассудив, что лучше снять лишнее, если будет жарить, чем замёрзнуть без одежды, если будет холодрыга. Однако солнце село раньше, чем он рассчитывал. Некоторое время шли через лес строго на закат. Митя всё ещё надеялся выйти на шоссе до темноты, но шоссе не было ни видно, ни слышно. Лишь пару раз им слышался гром, то ли далёкой грозы, а может, то был грохот взрывов. Олег, даром что всю дорогу болтал без умолку, несмотря на пересохшую глотку, теперь притих и держался ближе к Митьке, время от времени хватая его за локоть. Поэтому Митька и не заметил тёмную кучу на пути, споткнулся и полетел вперёд, вспахивая лбом и носом прелый войной ковёр. Куча под ним показалось ему шевельнулась и то ли взывила, то ли вздохнула. Олег тоже споткнулся, но не с таким размахом. У него лишь подогнулись колени и он качнулся, упав на четвереньки. Но руками тут же насшибал такое, что вскочил как аж парень и откинулся назад, больно ударившись копчиком о корни и шустро отполз, перебирая руками и ногами, как кузнечек. Мичка! Хриплым шёпотом позвал Олег, от страха на всякий случай закрыв глаза. Не видишь, значит, нет ничего. Тьма с закрытыми глазами промолчала. 2019. Из дома он больше не выходил. Позвонил на работу, сказал, что болен, покорно выслушал злобную тираду начальника. Премии в конце года не будет, да и надбавок в этом месяце можно не ждать. Он молчикивал, будто начальник на том конце линии мог увидеть это, и тёрла доню щёку. 5 минут назад он соскоблил всё, что выросло на его лице: грубые, плотные, острые, покрытые шершавыми усиками ростки. Бритва не взяла их, пришлось взять канцелярский нож. Ростки были жёсткими, лезвие несколько раз соскальзывало и порез тут же раскрывался, как маленький детский рот. Странно, но крови не было. лишь несколько бледно-розовых капелек, которые тут же втягивались обратно, словно их всасывал кто-то невидимый, тот, кто гнездился глубоко в Олеге. Ему показалось, что он стесал все, избавился от мерзкой колючей и жуткой растительности, что превращало его лицо в зеленую маску в какой-то сраный экспонат на сраной выставке флоры. Ведь он трудился над этим четверть часа, но сейчас он провел рукой по щеке и шершавые усики щекотали ладонь. Иди ты в пень, сказал он начальнику и положил трубку, а потом долго сидел в уцепенении. В пень. 1941. Тьма, усталость, перепуг, тягучие объятия пряной лесной почвы и митьку и Олега мгновенно утянули в беспокойный, но долгий и глубокий сон. Проснулся Митя от того, что что-то щекотало ему левую ноздрю. Едва ощутимо, как бывает, когда в нос попадает пылинка, но при этом очень глубоко там где заканчивается хрящ и начинается кость он попытался чихнуть не получилось тогда он решительно сунул палец в нос и скосил глаза чтобы понять что же там его беспокоит травинка тоненькая травинка высовывалась из его ноздри почти как у старшего вожака того кости но только одна светло-зелёная и прямая а не много чёрных и курчавых Она еле трепетала при дыхании, а зуд внутри него становился только сильнее. Там, где заканчивается хрящ и начинается кость, травинку он вырвал резко и решительно, слабо вскрикнув от внезапной боли, которая пронзила всю голову от носа до затылка. Потом поднес к глазам, чтобы разглядеть получше. У травинки были корни, корни кровоточили. Под ним что-то зашевелилось. Он осторожно приподнялся на локтях и перекатился в сторону. Под елью лежала серо-зеленая куча, над которой свисали стропы парашюта, зацепившиеся за еловые лапы. Сам парашют и был больше частью кучи. Сейчас куча стонала, ворочалась, легкая ткань ползалла и куча приобретала вполне человеческие очертания, правда только издалека. Подобравшись поближе, Мите стянул остатки купола. То, что Мите увидел под ним. было скорее похоже на деревянную куклу, которую разломили об колено. Лётчик, а это был лётчик, шлемофон, нашивка с крыльями, к тому же наш лётчик. Лейтенант, судя по петлицам на воротнике, в которых Митя немного разбирался. Лётчик рухнул плашмя по пояснице, прямиком на пень, от чего переломился позвоночник и лежал теперь головой вниз, раскинув руки и ноги, как наколотый на штырёк чек в булочной. А сбоку Где-то в районе печени сквозь богровую дыру в комбинезоне торчал этим самым штырьком, то ли недопиленный сук, то ли успевшая прорасти на пне живучая крепкая ветка. Пилот истекал кровью, но был ещё жив. 2019. Кровь не шла. Олег мог царапать себе кожу, резаться канцелярским ножом, но раны были белёсые и похожи на выжатую губку. Только когда он поддевал ногтями или щипцами очередной росток, пинцет уже не справлялся. В дело пошли мощные металлические щипцы. Исцепив зубы и подвывая от боли, тянул его, пока не вырвал с корнем. Только тогда он видел свою кровь, багровую, густую, с лёгким гнилостным запахом. Ему казалось, что он распространяет эту вонь вокруг себя, амбре перегноя, навоз застоячей воды. Марина старалась держаться от него подальше. Спала на диване в другой комнате. После первой ночи, проведённой раздельно, он предложил уступить ей кровать, но она брезгливо взглянула на просто непокрытые зеленоватым соком, на шмётки раздавленной во сне травы и на отрез отказалась. Потом и ей стало отдельно от него. За полчаса до, принося тарелку, чашку и ложки-вилки из той же комнаты, в которую отселилась. Олег не осуждал её. Ему самому было мерзко смотреть на себя в зеркало. Его угнетало лишь её добровольное затворничество. По логике вещей и по справедливости, это он должен быть сидеть там, за закрытой дверью. Он предложил Марине поменяться, но она отказалась. И это он тоже понимал. Он осквернил собой весь дом, споры той твари, что поглотила его, по всему дому, а Марина в безопасности. На работу он больше не ходил. Возможно, его уволили. Он давно уже не отвечал на звонки с работы и не проверял электронную почту. Ему было все равно. Вряд ли он сможет вернуться к нормальной жизни. 1941. В лагерь теперь решили не возвращаться. Выходить раненого героя Красной Армии показалось Мите более важной задачей, чем прятаться дома. Ведь если их отвезут домой, Томи Верника отправят в тыл, как бесполезную малышню, а так они принесут больше пользы и приблизят Красную армию к победе. Олег хоть и согласился с Усмитией, но к ранению приближался с опаской. То, что он нащупал ночью рукой и что так сильно его напугало, оказалось лицом красноармейца, вернее, той частью, что осталась без щеки. Очевидно, падая сквозь ветки, он ободрал пол лица, и и был теперь наглядной иллюстрацией из учебника по анатомии, куда иногда заглядывал Олег на правах младшего брата студента-медика. Олег и предложил поискать по веткам содранный кусок щеки, чтобы прикрыть оголённое кровоточащее лицо в разрезе, но Митя рассудил, что первым делом стоит перенести раненого спья на землю и наложить шину на перелом. Ножом Которую он прихватил из чемодана, Митя отпилил сук, торчащий из раненого от меня, и вдвоем с Олегом они с трудом переложили тело на землю. Раненый стонал, но, судя по затуманенному взгляду, плохо понимал, где он и что с ним происходит. В палетке у летчика обнаружились компас и карта. Как в ней разобраться, Митя представлял слабо. Надо было найти какой-то ориентир. Двигаясь по компасу, он исследовал три основные стороны в радиусе примерно с километр, но на таком расстоянии был только лес без особых примет. Оставалось южное направление, а потом он пойдёт на северо-запад, на юго. Глухой ляск достиг его ушей на секунду позже нестерпимой боли, которая пронзила всё тело, словно его насадили на иглу по вдоль от пятки до макушки. Дыхание захватило так, что он не смог даже выдохнуть эту боль в крике. Лес откатился от него и встал над ним, упираясь стволами вверх. Только минуту спустя он понял, что лежит и смог посмотреть на ногу. В неё вгрызся огромный ржавый капкан. 2019. Конечно, они обращались к врачу. Ещё в первые дни, когда это началось, Нёрка, племянница Марины, терапевт в областной поликлинике, забежала к ним домой поздним вечером и, кинув сумку у порога, весело крикнула: "Так, где больной?" Олег вышел к ней в коридор. Тогда он ещё мог ходить, ноги не раздулись и не превратились в мешки, набитые травой и мхом, не сочились зелёной едкой слизью из трещин на коже, растянутой как полиэтиленовый пакет. Он вышел, оставляя на линолеуме лужи. густую жижу куски собственной плоти от него воняло несмотря на то что он постоянно пшикал на себя освежителем воздуха для туалета амбре перегноя навоза стоячей воды смешивалось с альпийской свежестью хвойным лесом тропическим раем и порождало что-то густое липкое удушливое Олег успел заметить как Ирка помурчилась от запаха за миг до того как увидела его а потом её глаза расширились Рот начал раскрываться в беззвучном крике. Её вывернуло тут же себе под ноги густой мутно-жёлтой струёй, а потом она стала орать, орать и биться в дверь, толкая то, что нужно было тянуть. Она визжала, брызгала слюной, даже обмочилась. Тонкая струйка побежала под джинсы, и в густую дошлевую вонь ворвался резкий запах мочи. Ир Марина в растерянности попыталась взять родственницу за руку. Ирка повернулась вновь, увидела Олега и заверещала еще громче. Ее голос сорвался и теперь из разверзнутого рта, в котором как жирный червь трепетал розовый язык, носился только прерывистый сип. Она замахала руками, задела дверь, и та скрипнув приоткрылась. Ирка юркнула в образовавшуюся щель, застревая плечами, цепляясь волосами и ссыпалась вниз по лестнице. сумка так и осталась стоять на пороге. 1941. Олег услышал митькины крики многие часы или дни спустя. Он ткнул носком сандалии в капкан и зло сплюнул. Митя безуспешно пробовал раздвинуть сжатые намертво челюсти ни один раз, ослабевал, набирался сил, насколько это было возможно, и пробовал снова. Теперь они ухватились вдвоём, напряглись, рванули, тиски скрипнули, поддались, но снова сорвались, и Митька взвыл. Хорошо хоть, что от кровившейся плоти ржавые зубья отделяла крепкая ткань штанин. Олег, броняся, плюяся, оттащил Митю, который от боли искусал себе губы не хуже, чем капкан его ногу поближе к лётчику. Забрал карту с компасом и отправился в ту сторону, которую ещё не исследовал Митя, подбадривая себя вслух: "Мы же товарищи, не бросаем. Товарищ тоже мне. Ладно, не бросаем. Скажу за помощью, приведу кого-нибудь, не помрёт ведь он". А спросил он у вставшей на его пути берёзы: "Мы же не в тайге?" Должна же быть здесь какая-то деревня, а в деревне есть еда, и не консервы с сухарями, а картошечка, яички, молоко. В отружке небось тоже напекли. Хоть кто-нибудь же напёк. Митя остался под разлапистой елью. Рядом беззвучно лежал лётчик, которого Митя теперь не сможет выходить и приблизить победу Красной армии. 2019. Вскоре Олег перестал разговаривать. Удивительно, как он еще дышал. В горле у него рос мох, густой, плотный, мягкий. Однажды в нем появились маленькие со спичечную головку ягодки, и каждый раз, глотая горькую полынную слюну, Олег чувствовал, как эти ягодки лопаются и истекают в него кислый жижи. Он давился их мелкими, словно крупа зернышками, кашлял и чихал, зернышки лезли даже в нос, щекотали там. и прорастали. За ночь мох вырастал так, что на утро выползал изо рта на щёки и подбородок. Олег открывал глаза и видел, как перед ним колышится светло-зелёное марево. Ягоды гнили, трава разлагалась, и вскоре Олега облюбовали мошки дрозофилы. Они хлопотно копошились в зеленоватой слизи, ползали по носу и ушам, совокуплялись и откладывали яйца в глазах. Он почти не ходил, сваливался с кровати, непослушной рукой брал строительный скребок и сдирал с себя всё, что наросло за ночь. Стены давно были в брызгах крови и травяного сока. Он больше не смотрелся в зеркало. Он без этого знал, как выглядит: бесформенный, опухший, отёкший испещрённый дырами, сквозь которые проглядывали новые ростки. Марина стучала ему в дверь и подсовывала под неё тарелку. Ежница, омлет, оладьи, блины, все плоское, что можно было подсунуть под дверь. Так он питался последнее время. Он был благодарен Мари ни, поняв, что он почти не может ухаживать за собой, она поборола свою брезгливость, вызвала службу дезинфекции, которая очистила квартиру, пока он сидел в своей комнате. Она приносила ему чистую одежду и белье, тоже подсовывая под дверь. Единственным местом, куда он ещё продолжал ходить, был туалет. Щель под дверью была слишком узкой, и говно в пакетики туда не протискивалось. Да и Марина при всей любви к нему вряд ли бы стала выносить эти пакетики. Иногда он смотрел на себя со стороны и удивлялся спокойствию, с которым всё переносит. Словно эта дрянь, которая захватила его организм, первым делом проникла в мозг. подчинила его и погрузила в умственное отупение и эмоциональное оцепенение, как в спячку, в которую погружаются животные и насекомые. Ещё больше он удивлялся поведению Марины. Пусть та никогда не отличалась особой брезгливостью, он всё равно не мог поверить, что она по-прежнему живёт рядом с ним и что она хранит в секрете то, что с ним происходит. Он слышал её телефонные разговоры с подругами, Они обсуждали сериалы, случаи на работе, иногда своих мужей, но Марина жаловалась лишь на то, что он не помогает по дому. Что ж, это было справедливо. 1941. Боль ушла из ноги и отправилась путешествовать по митиному телу. Добралась до уха и принялась его щекотать. Митя запустил туда палец и нащупал длинные волоски, намотал на палец, дёрнул, взвыл от боли. На пальце осталась травинка, не волос, тёмный и тонкий, а травинка, светло-зелёный, широкий стебелёк. Он снова сунул палец в ухо и попытался вырвать остальное. Он дёргал, драл, выкручивал плотные, жёсткие стебли, но те больше не поддавались, держались крепко, словно успели запустить корни прямо в мозг. Иначе почему голову пронзало такой острой болью, которая волнами уходила по позвоночнику в мизинценок? Ухо перестало слышать, а всю эту сторону лица левую парализовало, будто кожа превратилась в мокрую холодную вату. Ночью трава выросла и во втором ухе. Он слышал, как она копошилась там, как укоренялась, пронзая его кожу и мясо, словно тончайшими нитями, как тянулась наружу к свету. Лицо парализовало окончательно. Он ощупывал его и чувствовал перекошенный рот, запавший и вывернувшийся в веко. вялую и дряблую кожу. Все эти долгие болезненные часы он разговаривал тихо, вполголоса, то и дело сбиваясь на шёпот, разговаривал с Фёдором, так он назвал лётчика. Он не знал, почему Фёдор, не сказать, чтобы это имя подходило раненому лейтенанту. Разве может любое имя подходить к кровавой каше? Именно к этой ободранной стране лётчика Олег подтащил Метю. И не поймёшь, где там глаза, а где рот. Нос тоже был сломан и зиял чёрно-зелёной дурой. Дождь идёт, говорил он радостно Фёдору. Дождь был лучше жары. Он охлаждал рану, и боль становилась терпимой. Фёдор с трудом кивал, в шее что-то трещало, скрепело и едва слышно лопалось, и глухо мычал: "Ага, дождь", слышалось Мите. "Я люблю дождь", продолжал он. У нас дома водосточную трубу оторвали прямо над окном. Когда идёт ливень, я могу смотреть на свой личный водопад. И воспоминания таким же ливнем нахлынули на него. Вот он сидит на подоконнике и смотрит на стремительно приближающиеся чёрные тучи, низкие, тяжёлые. Ветер гонит их легко, обдирая разбухшие животы о крышу и трубы, и кажется, что никто, кроме Мити, их не замечает. Только голуби сбились в кучу под крышей. Он слышит, как они там озабоченно топочут. Да, дворовая кошка спешно подлизывает промасленную газету, в которую доминошники заворачивали селедку. Мелкота беззаботно прыгает по полу стертым классикам и азартно мечет ножики в утоптаный песок. Вот первые капли дождя взрывают пыль, собирая ее в грязевые комочки. Бьют по носу и щекам. Кто-то с удивлением и опаской поднимает голову. Птичка серанула и видит тучи, которые накрывают двор словно крышкой. Ещё минута, и ливень обрушивается на детей, разом вымачивая их до нитки. Мить, слышит он материнский голос из коридора. Мить, что сидишь? Беги, снимай бельё, пока не промокло. Он бежит только до двери. В подъезде по лестнице спускается уже медленно и неохотно. Бельё вымокло. Зачем торопиться? И так же медленно и неохотно тащит наверх тяжёлый, мокрый, холодный ком. Сейчас он словно лежит в середине такого же тяжёлого, мокрого, холодного кома. Тут душит его, выдавливает последние крохи тепла, обволакивает, проникает внутрь, растекается по желудку, лёгким, вянам. Кажется, что и он сам становится тяжёлым, мокрым, холодным комом. Фёдор Его зубы стучат так, что он не нароком прикусывает язык. Теплая и соленая кровь на мгновение согревает его. Ты, тебе, ты тоже холодно. Федор мучи и кивает. Мне говорили, от отец говорил, что нужно расслабиться. Ты тогда силы попойдут на обогрев. Федор качает головой, то ли одобряя, то ли сомневаясь. Митя пытается расслабиться. но у него не выходит, словно что-то набухло в нём, распёрло, заставляет лежать в одной позе растопырив ноги и руки. Он хочет согнуть колено, но оно пружинит и возвращается в исходное положение, и каждый раз, когда он шевелится, что-то хрустит в нём и в нос бьёт пряный травяной аромат. Левень со всей силы лупасит по телу и голове, словно град камней и песка. Миська перестаёт ощущать себя будто его сознание живёт отдельной, самостоятельной жизнью вне тела. Ему кажется, что от дождей трава растёт быстрее, как грибы после дождя. Но то были грибы, то была просто фраза из книжек для красного словца. Сейчас он ясно видел, как растёт трава, как вытягиваются побеги, как распускаются метелочки как набухают колоски и как всё это тянется к нему, тянется неумолимо, упорно, жадно. Кажется, это был осот. Они с пацанами всегда называли это осотом. Длинные, жёсткие травинки, по краям острые как бритва. Как раз такая травинка полоснула его по ноге. Он не ощутил ничего, ни боли, ни прикосновения, лишь увидел, как разошлась ткань штанины, а потом раскрылось и кожа, будто кто-то ножом разрезал вишнёвый рулет. Осот замер и быстро втянулся обратно, словно спрятался, ушёл, выполнив задание. На его место пришла другая трава. Он никогда не видел такой. Он и представить не мог, что здесь такая бывает. Та, о которой он читал в книгах Майн Рида и Джуля Верна, жирная, сочная, гибкая, как лиана из долины Амазонки. Она появилась из ниоткуда. Раздвинув кислицу, особ землянику и направилась к нему. Вокруг него росло много всего, но эта трава была быстрее всех, упрямей и первая добралась до него. Гибкие стебли скользнули по лицу, погладили, покопашились в волосах, заглянули в ухо, осторожно вывернули века, прошлись по губам и направились по телу вниз, ощупывая грудь, живот, чуть задержавшись в паху. Митя понял, куда они двигались. Они припали к ране от осота на ноге, и тогда-то он почувствовал боль. Он видел, как стебли набухали, видел, как багровели в них прожилки, по ним струилась кровь, его кровь. Они едва пульсировали и, казалось, с сыта вздыхали. Наверное, ему стоило закричать, но никто бы не услышал его крика, никто бы не отозвался, не пришёл на помощь. Никто и не знал, что тут кто-то мог бы кричать. Поэтому он просто лежал и смотрел на траву. Насытившись, она отстала от ранки и поползла дальше. Он готов был поклясться, что слышал, как она довольно рыгнула. Она ползла к капкану, осторожно подтягиваясь, как огромный червяк. Она коснулась капкана, обвила одну створку, затем потянулась и ухватила вторую, пару раз дрогнула. Емиска ахнул, увидев, как капкан медленно раскрывается. Он попытался дёрнуть ногу на себя, чтобы высвободить её, но трава мгновенно отпустила створки, челюсти снова схлопнулись, и Митька взвыл. А потом они все поползли к нему: лиана, за ней осот, кислица и земляника. Они нависли над ним. Они качались перед его лицом. ему казалось, что он слышал их голодное урчание. Так он понял, что сможет выбраться из капкана, что трава ему поможет, но траве в замен нужна кровь. 2019. Спустя некоторое время Олег перестал ходить и в туалет. Он больше не мог. Из ануса росли огромные зелёные петли, которые не давали дерьму выхода. Он чувствовал себя повелителем Веганская войски, набитый говном. Он давился от слёз позора и рубил эту сраную овойску канцелярским ножом. Стебли громко лопались, источая вонючий обжигающий сок. Марина ушла от него. 1941. Фёдор не очень-то и разговорчив, кивает, дёмычит, иногда лишь бросает отрывистые реплики. Холодно. Есть хочу, светает, темнеет. Вот и все, что слышит от него Митя. На боль не жалуется, может быть, потому, что все его тело сплошная рана и боль, а может быть и потому, что понимает, мальчик ему ничем не пособит, не облегчит страдания и рану, боль не перевяжет. А чем? Как? Митя продолжает разговаривать с Федором, рассказывает о себе, о маме, о Лариске, о Балеге. А сам при этом делает знаки траве, тычет пальцем. Вот же, вот, смотри, он больше меня, крупнее меня, мяснее, чем я, и крови в нём больше. Неужели ты не чувствуешь запах этой крови? Трава не откликается. Фёдор её не интересует, словно его нет вообще. Может быть, у травы нет глаз, думает Митька. Мне нравится Лариска, говорит он Фёдору. Хорошая девчонка. Не скажу, что очень красивая, зато с ней интересно, не такая дура, как другие. Но смотри же, вот он лежит совсем рядом, подползи и возьми. Он же лучше. Подползи и возьми. Он ничего тебе не сделает, он ранен и слаб, он не будет сопротивляться. Митя шепотом зовет траву. Федор все равно ничего ему не сделает, даже если бы Митя указал на него пальцем и заорал: возьми его вместо меня. Но так поступить мальчик не мог. Может, боль сожрала ещё не всю совесть, может, страшно было озвучить своё предательство, поэтому он просто лежал и шептал, когда думал, что Фёдор уснул или потерял сознание. Возьми его, возьми его, а не меня. Он лучше, он больше, он вкуснее. Но трава не хотела брать Фёдора. Может, он слишком хороший? Может, она не ест героев? Но Митько она тоже почему-то больше не жрала. 2019. После того, как Марина ушла, жрать стало нечего. Он съел всё, что было в холодильнике, даже примёршие к дальней стенке холодильника пельмени. Он так и сварил их единым комом и так же запихнул в рот, протолкнул в глотку, не прожёвывая. Когда закончились даже старые заплесневелые леденцы, он позвонил в пиццерию. Курьерм плевать, как выглядит тот, кто заказал еду. Может, он косплеерчик или артист в гриме. Эта идея почти увенчалась успехом. Почти, потому что при попытке расплатиться он узнал, что карта заблокирована, налички не было. Курьер послал его на хер и свалил. Олег прошёл в туалет и задумчиво посмотрел Нам не смытые, жирные зелёные полоски в унитазе. А потом он понял, что пора что-то менять в своей жизни. 1941. Трава не хотела брать Фёдора, она не желала его. Не нужен ей был и Митька. Она жаждала крови, но новой, свежей, а не от тех, что уже в её власти. Митя надеялся, что к ним заберёт какой-нибудь зверь. изможденный волк или больной медведь тот, кто не навредит ему, но сойдет за жертву для травы, но никто не приходил. Лишь однажды пробежал шустрийеш, покрутился вокруг Митки, взобрался на грудь Федору, почавкал там и фырка и убежал прочь. Трава отпустила ежа. Он тоже не подходил для жертвы приношения. Митя плавал в багрово-зеленом тумане. Багровыми были боль, усталость, страх. Зелёным было то, что ожидал его впереди. Поэтому, когда багрово-зелёные вдруг разорвали серые фигуры, он просто закрыл глаза. 2019. Олег бежал с позором, оставив ключи в почтовом ящике родителей Марины, там, где она теперь жила. Уехал лечиться, написал на обрывке бумаги: "Всё норм, Марик, скоро буду". Телефон он отключил ещё 3 дня назад. Слишком больно было касаться экрана с сорванными, сочащимися лимфой сукровицей, из сукровицы и ногтями. Из-под них пророс ковыль, разодрав ему пальцы, разорвав влохмуе кожу. Он сгрызал побеги, сплёвывал подгнившие ноги. ноги липли к линолеуму, покрытому зелёной непросыхающей слюной. Но это словно подстёгивало побеги расти с утроенной силой. Он собирал сумку еле-еле, а бы как, помогая себе локтями, коленями и даже зубами, замотал руки тряпками, натянул на лицо марлевую маску. Пусть смотрят как на дебила, лишь бы не видели, кем он на самом деле является. Это сработало даже лучше, чем он предполагал. В автобусе и электричке рядом с ним никто не садился. Может быть, дело было в вони. Он видел, как презриливо принюхивались контролёры и как поглядывала на него линейная полиция. А может быть, кто-то заметил лужицу чёрно-зелёной жижи, которая натекла вокруг него. Эта жижа теперь текла повсюду, из задницы, из пениса, из каждой поры и трещины. Он чувствовал, как прилипла к нему одежда и слышал, с каким чавканьем она отлепает от сиденья. К счастью, на станции никого не было, лишь бродила худая лишайная собака, раз за разом копашившаяся в одной и той же перевёрнутой мусорке, надеясь, что там что-то само зародится. Увидев Олега, она в ужасе заверещала, обмочилась и бросилась на утёк. Через пути, спотыкаясь и катясь кубарем, он лишь вздохнул и продолжил свой путь дальше, к хорошо знакомому с детства дому. Привет, дед. сказал Олег, когда старая щербатая, рассохшаяся дверь отворилась. 1941. В ушах стоял шум травы, она шуршала, шелестела, шептала, её тонкие, юркие корешки копошились у мичи под кожицей висков, впивались в дёсны закоренными зубами, а сама она нагло ха запечатала ему уши, распирая их. Он не слышал, что говорили те, кто пришёл к ним с Фёдором. Он видел серые мундиры. Он видел чёрные каски и свастики. Маленькие свастики, похожие на раздавленных пауков, в когтиях орла. Ещё он видел Олега. Олег суетился вокруг немцев. Митька понял, что это были немцы. Шлёпнул губами в ответ на их шлёпанье, размахивал руками и даже улыбался. Он подбежал к Митьке и стал трясти его за плечи, опустил лицо совсем близко. И Митя увидел вблизи курносый нос, обкусанные губы, щербинку между передними зубами и впервые понял, как уродлив Олег. Предательство всегда уродливо. Олег бросил его и подбежал к Федору, возле которого уже суетились фрицы. Они больше не улыбались. Очень грубо как куль стравой свалили летчика на куртку и зачем-то закрыли ему глаза. 2019 -й. С дедом сразу всё стало проще. Заросший огород, на котором боролись с сорняками за место под солнцем корявые огурцы, лес через сотню метров от деревни, деревянный туалет из дыры, которого пророс куст. Всё это примеряло Олега с происходившей с ним дрянью. Вокруг всё было в траве, кустах, деревьях, даже в доме в углах рос мох, а в подвале на стенках цепко гнездились сизо-розовые грибы. Олег указал, что если он случайно умрёт здесь, то местная флора хлопотно переработает его, поглотит без остатка, потому что он один из них. "Может, в город, дед?" спросил он, прихлёбывая обжигающий чай из огромной металлической кружки. Руки его были по-прежнему замотаны в тряпки. Он был ещё не готов обо всём рассказывать деду. Вопрос был задан просто так, ради вопроса. Он задавал его деду каждый раз, как приезжал в деревню. Последний раз три года назад на похоронах бабы Ларисы. И дед всегда мотал головой и хитро, усмехнувшись, приговаривал нарочно для смеха каверкой язык: "Да чёй там лежек? Я в твоем городе от не видывала. Пади то что и здесь а ток мо дома повыше, да люди пожиже." В детстве Олег восторженно хихикал, когда дед гуторил по-простому. Сейчас же его передёрнуло. Он уже знал, что в родне деда крестьяне, если и были, то веке в 18-м, а потом простые рабочие и служащие. От этой фальшивой деревенщины у него мурашки бежали по спине, как от скрипа пинопластом по стеклу. Зачем дед переехал в деревню, законопатяв себя там? На этот вопрос он так и не получил ответа. Дед качал головой и отделывался общими фразами. Зачем? дед ответил встречным вопросом. Олег пожал плечами. Ну, почему бы и нет? Если есть возможность, я поселю, деньги буду давать. У меня есть пенсия, лежик, напомнил дед, глядя на кружку Олега. Ну, а теперь тебе будет куда её тратить, нашлся Олег. Ты пойми, ведь Олег Но у тебя рука вянет, спокойно сказал дед. Олег вздрогнул и опустил глаза. Одна из тряпок подразмоталась, приварившаяся к горячей кружке трава на рукевску кожилась, пожелтела и подплавилась, почернев и свернувшись в комочек. 1941. Митю вытащили из капкана, накрыли курткой. Сначала он хотел сбросить её, мерзкую фашистскую одежду. но потом рассудил, что она все-таки теплая, с поршивой овцы хоть шерсти клок. они не заметили траву в его носу, как не заметили ее в волосах между пальцев под ногтями, под мышками и в ушах. трава продолжала шептать ему, она уже не намекала, она открыта и говорила ему, чего хочет. она понимала, его вот-вот заберут у нее, отнимут жертву, плохенькую, хиленькую, но жертву. это мана собиралась убить его прямо сейчас и митька чувствовал, как один из корней в его ухе, самый длинный, плотный, острый, уже пробил барабанную перепонку и проложил дорогу к мозгу. Траве стоило лишь отдать ему приказ. И корень пронзил бы его голову и загнулся, пробуравил её и вышел из глаза, из носа или из другого уха, и митька бы умер. Митьке бы не стало. А ему совсем не хотелось этого. Возьми его, предложил он Траве. Возьми эту тварь. Возьми Олега. Он предатель. Он плохой. Его не жалко. Трава молчала. Трава думала. Корень тихо покачивался в его ухе, туда-сюда, чуть-чуть, недоставая до мозга. 2019. -й. Олег размотал тряпки, снял не без помощи деда рубашку. Открыл рот, приспустил трусы. Он не утаил ничего. А дед ничему не удивился, тяжело вздохнул, поставил на стол бутыль самогона, запотевшую из подвала, последнюю из тех, что гнала бабушка, и стал рассказывать. 1941. Когда здоровенный немец поднял Мичку на руки. И тут почуил запах сена, чёрствого хлеба и спирта, ему показалось, что здесь что-то не то. Через полкилометра они подошли к телеге, запряжённой лошадью. Немец, который нёс мещку сгрузил его на телегу, снял китель и обнажил на левой груди профиль Сталина. Что-то не то, стало слишком не то, но было уже поздно. Олег погиб метров 300 тому назад. Тихо вскрикнул и упал на спину в зарослях травы. Фрицы даже не остановились, и Митя их понимал, что им какой-то русский мальчишка-предатель встанет и тряхнется и догонит. Но Олег не встал, не тряхнулся, не догнал. Из-за спины того, кого он считал немцем, Митя видел, как взлетает над зарослями мальчишеская рука, как ее опутывают в юнки каждый палец. и потом резко дёргают в стороны, разрывая ладонь на куски, и как из кроваточащего мясного обрубка прорастает багровый репейник. Мало, сказала трава в его ушах. Мало. Я возьму ещё, Олег. 2019. -й. Я тогда не сразу понял, что она имела в виду, спокойно пояснял дед. Я решил, что она будет искать другого Олега, пацана или грибника, что ни нароком забредут в ее владения, возьмут его, насытятся и успокоится. Я никому об этом не рассказывал, даже Лариске. Я нашел ее через год после войны. Она сначала не узнала меня, зато узнал дневник, который я протянул ей, мятый, грязный, кое-где обугленный. А потом вспомнила и меня. А немцы оказались партизанами, переодетыми в немецкую форму, нашими. Хорошие парни. Они приютили меня, подлатали ногу, а позже закинули в теплушку поезда, который шёл на восток. И Фёдора они похоронили, а звали-то его Григорий, Григорий Фролов, 18 -го года рождения, из Коломны. И умер он в тот же день, как мы его нашли. Вот почему трава не брала его. Ей не нужен был покойник. Да и называл я его чужим именем, и вот почему она не брала меня. Она не знала моего имени. Я сказал: "Олег" и указал. Сказал правильно и указал в верном направлении, и она пришла и взяла, и не насытилась. И ждала, когда я укажу ей еще на одного Олега, специально или случайно. Но ты никогда не называл меня Олегом, только прозвищем. Ну, не знаю. Дед наклонился к нему так близко, что он смог разглядеть волоски у него в носу. Ему показалось, что они отдавали про зеленью. В таком случае она просто очень хитрая и терпеливая. тысячу девятьсот сорок пятый Митя сидел на подоконнике, обхватив колени руками, и с тревогой следил за приближающимися тучами. Они ползли медленно, неохотно, сытые, тяжелые и ленивые. Нет, нет, повторял он мысленно, как заклинание. Нет, только не там. Пусть дождь пройдет здесь. Я хочу, чтобы он прошел здесь. Ему казалось, что как только упадут первые капли, как только набухнет пыль... Как только рванут домой дети, и как только хлынет из водосточной трубы его личный водопад, все наладится, все станет как было, все вернется, может и мама вернется и даже позовет его снимать белье. Если бы он пошел тогда из лагеря вместе со всеми, мамы не бросилась бы со слезами и кулаками на Петра Иваныча, когда из автобусов вышли все все дети, кроме ее сына. Но... почти все-все дети если бы она подождала если бы он поторопился если бы она не отправилась его искать туда где уже пролегла линия фронта но он всё же представил как она зовёт его уже позвала и он уже сбегал и снял и принёс и бросил тяжёлый мокрый холодный ком на пол в кухне Но теперь даже ком неба был таким тяжёлым, каким он был тогда до войны для хлипкого шестиклассника Митьки. Ливень ударил с грохотом, обрушившись на двор, ломая сухие ветви и размётывая листья. В водосточной трубе что-то загрохотало, но вместо водопада скатилось лишь пара капель. "Эй, возмущённо крикнул Митя. Где мой водопад?" В ответ на его негодование в трубе загрохотало сильнее, Послышался скрежет и треск, в нос ему ударило терпкая, липкая, сладковатая вонь. С тихим шлепком на подоконник упал голубь, точнее, то, что было когда-то голубим. Склизкая тушка полуразложилась и от удара рассыпалась на куски. В обрывках плоти окопашились жирные опарыши. Сквозь перья пророс мох, в расколотом черепе колосилась кислица. Митька успел перегнуться через подоконник и сблевал наружу, на улицу. и краем глаза успел заметить, то, что из него выходило было зелёным, по-прежнему, даже теперь. После 2019. Олег открыл глаза внезапно, вывалившись из тяжёлого муторного сна. В избе было темно, лишь слабо мерцала лампочка в дальнем углу. Над ним вплотную нависло лицо деда. Спи. Шипнуло ему лицо. Олег послушно закрыл глаза. Горячее дыхание обдало лоб. Он почувствовал, как зубы аккуратно скусывают росток, потом ещё один и ещё и ещё. Когда дед закончил обгрызать траву на его лице, высасыл побеги изошей, прошёлся языком по нёбу и спустился к груди, тогда Олег уснул снова. Проснулся он от дурманящего запаха пахло травой, ромашками, клевером. Над ним склонились листья, кожу щикотали колоски, всё сплеталось так туго, что ему казалось, будто он лежит в коконе. Он попытался оттолкнуть этот полог, и его взгляд упал на руки, нормальные человеческие руки, пусть с потрескавшейся и испёчённой дырками кожей, но тем не менее кожей, а не мхом и не лишайником. Он вздал торжествующий сип, снова толкнул травяную завесу и встал, разрывая побеги, лопая стручки и давя бутоны. Всё вокруг было забито травой. Его словно запихали в спичечный коробок, наполненный листьями. Так в детстве он ловил гусениц, жуков и кузнечиков, и чтобы узники не голодали, набивал коробки зеленью, а потом забывал. Он раздвигал траву руками, рвал пальцами, давил кулаками и продвигался вперёд. Когда его руки наткнулись на стену, он стал на ощупь пробираться вправо. Так он нашёл дверь, так вышел в синею и задохнулся от солнечного света и воздуха, ничем не пахнущего воздуха. Он бросился бежать вперёд, не открывая глаз, не переводя дыхания. Потом он оглянулся, но не увидел дедова дома. Лишь огромная копна травы: осот, кислица, ковыль, васильки, ромашки, вьюнки, подсолнух, плющ, земляника. И над всем, раскинув руки, закинув в голову выбеленный до снежной чистоты скелет, трава держала его, опутав в кости, пронзив суставы, накинув петлю на шею, а он лишь улыбался. невозможно широкой во все зубы улыбкой праща Прошелестела трава. Элес ним прощался дед. И мгновение спустя все путы и петли содрогнулись, сжались, и в воздух взмыла белая костная пыль. 2018. -й. Дед. Голос внука в телефонной трубке. был глуховат, но разборчив. Дед, а ты бы не мог узнать, не продаёт ли кто-то у тебя козу? Тут другу в голову взбрело фермеры податься. Так что, поспрошай, а. О, лег в горле запершило, и дед закашлялся. Ко, легко. Лежик.